Битва при Шпандове На Общеевропейском съезде государей Большинством голосов собравшихся общее руководство Крестовым походом на Русь Было возложено на прославленного полководца герцога Аквитании Ричарда по прозванию Львиное сердце. Ответственность за сбор итальянских рыцарей, а также командование ими в походе, были возложены на герцога Калаври Александра. Испанских рыцарей должен был собирать поход король Наварри Генрих. Французские войска доверили герцогу Лотаринге Фридриху. Английских рыцарей в походе должен был возглавить герцог Норфолка и Эссекса Уильям. В германских землях рыцарей было поручено собрать в поход и возглавить герцогу австрийскому Леопольду. Войсками негерландских земель доверили командовать герцогу Брабанта Леониду. Первоначальный план Папы и Григория предусматривал вторжение через Венгрию в Галицкую землю. После захвата самого Галича планировалось короновать там князя Ираклия Даниловича Галицкого, объявив его королем русским. Князь клятвенно обещал, что ему удастся быстро собрать серьезную дружину из местных дворян и смертов. Однако король Венгрии Андраш на Тарис отказался пропустить Христово воинство через свои земли, ссылаясь на заключенный с царем Юрием договор. Сами венгры были славными воинами, да и русское войско Андраш имел возможность призвать к себе на помощь в случае вторжения на его земли на основании того же договора. Поэтому от вторжения через Венгрию пришлось отказаться. Затем главнокомандующий походом герцог Ричард и папа обратились с той же просьбой к королю Польши Казимиру намереваясь вторгнуться через Польшу в Волынскую землю, а оттуда в Галицкую. Однако они и тут не преуспели. После смерти отца молодой король сразу же заключил с царем Юрием, вассальный договор наплевав на папу. За это Юрий помог зятю сокрушить непокорных польских князей. После этого на территории Польши остались русские войска. Так что в случае вторжения крестоносцев в Польшу им пришлось сразу же столкнуться с русскими войсками. Военачальникам крестоносцев остался лишь один вариант – ударить по захваченным русским царем Бранденбургу, Померании и Мекленбургу, который царь Иван со свойственной ему беспардонностью уже назвал русской землей «Поморьей». Правда, для этого им придется пройти через недавно захваченные поляками германские земли – Саксонию и Лаузиц. Впрочем, это королей и герцогов не останавливало. Польский король Казимир изменил папе и предал католическую веру. К тому же поляки не успели укрепиться в недавно захваченных землях, а местное германское население поддержит возвращение законных властителей – и истинной веры. Герцог Ричард с советниками продумывал план войны. Советники настоятельно рекомендовали использовать против русских пушек метание снарядов в виде бочонков с греческим огнем с помощью мощных требушетов. Нанятые папой генуэзские мастера изготовили самые мощные требушеты, которые метали десятипудовые камни на 310 шагов. Пятиведерные бочонки с греческой смесью, они метали на 360 шагов, а двухведерные почти на 400. Дальнейшего уменьшение веса снаряда, прироста дальности стрельбы не давало. Мастера изготовили два десятка требушетов. Каждый из них, без загруженного камнем противовеса, весил более 80 пудов. Поэтому для перевозки их приходилось разбирать на составной части. По этой же причине их и невозможно было применить в полевом сражении. И скорее из этого, главнокомандующий крестового похода решил вести оборонительное сражение в крепости, расположенной на холме, вынудив русских атаковать ее. На башнях крепости разместить требушеты, что даст дополнительный выигрыш в дальности стрельбы. Когда требушеты выбьют русские пушки — стоящие в поле значительно ниже их, тогда атаковать русские войска рыцарской конницей и разгромить их в решительном полевом сражении. А после разгрома русских войск в Померании отношение Андроша Казимира к крестоносному воинству поменяется. Тогда можно будет подумать и о вторжении в Галицкую землю. Замысел войны созрел. О предстоящем крестовом походе Юрий узнал через месяц, после съезда католиков. Зимой послы в Венгрии и Польше сообщили, что короли Андрош и Казимир отказались пропустить крестоносцев через свои земли. С учетом того, что русский флот господствовал в Балтийском море, у крестоносцев осталось только одно направление для вторжения на русские земли — поморье. Да, для этого им придется накопить силы в Южной Саксонии и пройти через Северную Саксонию и Северный Лаузиц, захваченный покойным отцом короля Казимира Конрадом. Юрий начал подготовку к новому решительному сражению с объединенными силами католической Европы. Он намеревался нанести им сокрушительное поражение, от которого они уже не оправятся. Патриарх по просьбе императора объявил второй крестовый поход против католиков. В Помории к этому времени уже был сформирован и обучен местный пеший фем полного состава. В Галицкой и Волынской землях Юрий решил собрать конные и пешие фемы на случай, если католики все же рискнут пойти через Венгрию. А если не рискнут, то эти силы пригодятся для решительного вторжения в Европу. В согласии Андроша и Казимира. Пропустить эти войска через свою территорию Юрий не сомневался. В коренную Польшу, помимо уже размещенных там трех русских ратей, император решил ввести из центральных русских земель два пеших Фема и один конный. В Саксонию и Лаузиц дополнительных сил решил не вводить, чтобы позволить крестоносцам поглубже вляпаться в расставленную им ловушку. Там, в случае вторжения, Должен был собраться лишь один местный конный дворянский полк и два пеших полка малодворцев без огнестрельного оружия. Этими полками придется пожертвовать. До этих земель русскими дворянами только начиналось. Собирать там ополчение Юрий не планировал, чтобы убедить военачальников-крестоносцев, что им удалось обеспечить внезапность вторжения. Окружить и уничтожить католическое войско, он намеревался в бывшем Бранденбурге. В Князьграде Юрий решил сосредоточить еще два пеших Фема с соответствующим количеством кораблей и ладей. При них должна находиться осадная артиллерийская рать из пяти осадных полков по 15 осадных пушек в каждом. Мобилизованные торговые корабли и лодии прикрывал военный Балтийский флот. В шести пеших И двух конных фемов должно было хватить, чтобы пройти железным катком по всей Европе. Все эти силы с необходимыми боевыми припасами император повелел сосредоточить в исходных пунктах к концу мая. Сам Юрий выехал в Польшу. К войску он прибыл 2 июня. Собрать всех католических рыцарей главнокомандующему похода удалось только к концу июня. 29 июня войско из немецких и французских пеших рыцарей, пеших наемников и городских ополченцев под командованием герцога австрийского Леопольда и герцога Лотаринги Фридриха нанесло удар от города Тургау в направлении на крепость Шпандов. С ними же находился и главнокомандующий походом походом герцог Ричард. Это войско составляло треть всех собранных сил. Поход начался вполне успешно. За семь суток войско прошло 130 верст и подступило к крепости Шпандов, которую германцы именовали Шпандау. С собой в обозе привезли разобранные на части требушеты, запасы зажигательных снарядов к ним, продовольствие и фураж. Наступающие широким фронтом войско гнало перед собой малочисленные отряды пограничной стражи, и пару русских полков, которые даже и не пытались вступить в бой, чем сильно огорчали доблестных рыцарей. Каменная крепость, построена на холме на слиянии рек Шпрее и Хефель маркграфом Альбрехтом Медведем полвека назад на месте захваченной им деревянной крепости славян Гевелов, вполне отвечала замыслу главнокомандующего крестоносцев. Русские отступили в крепость, Сожгли посад и разрушили въездной мост. К счастью, страшных огнестрельных орудий у русских не было. Крестоносцы взяли крепость за четыре дня. Из них два дня ушли на сборку требушетов. За день требушеты проломили стену, пехотинцы засыпали ров с напольной стороны. На четвертый день крепость, гарнизон которого составляли около тысячи воинов, пала. Отчаянно сражавшихся русских перебили. Мастера сразу же приступили к восстановлению стены рвов. Требушеты снова разобрали и перетащили в крепость. Двенадцать требушетов установили на имеющихся городских башнях. Еще 8 установили за стенами на специально насыпанных высоких почти со стены платформах. Проведенные испытания показали, что с высоты башен требушеты стреляли легкими сторядами на 430 шагов. Ричард Львин на сердце был весьма доволен таким результатом. Все привезенные припасы складировали в крепости, конные отряды фуражиров принялись грабить окрестные села. Герцог Ричард рассчитывал просидеть в осаде порядка месяца. Для 20 тысяч воинов с трудом разместившихся в крепости, припасов требовалось много. Конные французские рыцари, а также все испанцы и итальянцы, пока располагались в 120 милях восточнее, в окрестностях города Кодбуса, в южном Лаузице. Командовали ими герцог Калабрии Александр и король Навар Генрих. Впрочем, в общем войске число 21 тысячу человек, испанцев было всего полторы тысячи. Конных рыцарей войска было четыре тысячи. Легкая конница патрулировала окрестности лагеря, вылавливая всех, кто пытался выехать в сторону польских земель. Военачальники католиков намеревались сохранить в тайне пребывание войска у Котбуса. Конные германские рыцари, а также все англичане и все нидерландцы расположились вблизи города Елба в Южной Саксонии. Их было девятнадцать тысяч человек, в том числе три с половиной тысячи конных рыцарей. Командовали ими герцог Брабанта Леонид и герцог Норфолка и Эссекса Уильям. Получив с гонцом сообщение о том, что крестоносцы захватили Шпандов и укрепляют его, Юрий повелел выступать. Два пеших Фема. Один конный и доставлен на ладьями по одре осадная артиллерийская рать выступили в поход 14 июня. Распоряжение о выступлении было отправлено с почтовыми голубями в Деммин. Оттуда тоже выступил пеший фем. 19 июня русские войска подошли к крепости Шпандов и осадили ее. Пешими фемами, осадившими город, командовали победители монголов, Прославленные стратеги Роман и Недаш. Оба Фема имели полный состав. По четыре пехотных рати и по одной конной. Всего 24 тысячи воинов. Из них 5 тысяч конницы. Пеший Фем под командованием стратега Кондрата, подошедший из Демина Юрий оставил в резерве, расположив его у города Ратенов, в 50 верстах к западу от Шпандова. Кондрат окружил свой лагерь двумя плотными кольцами конных разъездов. Никто из местных жителей не мог покинуть окрестности лагеря. Конный фэм под командованием стратега Истомы стал лагерем восточной города Страусберга в 60 верстах восточнее Шпандов. Истома тоже принял все меры к сохранению секретности своего расположения. С ним находилась и осадная артиллерийская рать. Главнокомандующим всеми войсками император назначил архистратига Галаша, стратег Фемистоклюс, как обычно возглавлял штаб. Все эти военачальники были удостоены Большого креста Георгия Победоносца за победу над монголами. Сам Юрий с речной конвойной ратью тяжелой конницы тоже находился в лагере Истомы. Осадок крепости Шпандов началась с фортификационных работ. Фэм Романа развернулся с топольной стороны, а Фэм Недаша с остальных трех сторон за реками. Руководил осадой архистратик Путята. Юрий мог бы взять крепость за один день, подтянув осадную артиллерию и разбив ее стены. Однако от венгерских, чешских и польских купцов, завербованных тайным приказом в разведчики, он знал, что общая численность крестоносного воинства Составляет около 70 тысяч человек, а в шпандов засели только двадцать тысяч. Юрий решил ждать до тех пор, пока герцог Ричард не выставит в поле все свои войско, чтобы прихлопнуть всех рыцарей разом. За двое суток крепость окружили сплошным частоколом и рвом, в недосягаемости крепостых камнеметов. Затем с напольной стороны начали продвигать частокол к крепости. Когда до стены осталось три сотни шагов, согласно распоряжению архистратига Галаша, на позицию выставили 20 полевых пушек, которые начали разбивать стену. Вытерпев несколько залпов, герцог Леопольд повелел расстрелять русские пушки зажигательными снарядами. Восемь требушетов, расположенных на напольной стороне крепости, Будучи пристрелены заранее, накрыли позиции русских артиллеристов первым же залпом. Вся их позиция исчезла в вагоне и черном дыму. Столпившиеся на стенах рыцарей восторженно завопили. На следующий день на позицию в 350 шагах от стен выставили 16 пушек. После трех сделанных залпов и они были уничтожены. Архистратик Путята четко продолжал выполнять план Юрия и Фемистоклюса. Следующие 12 пушек выставили в 400 шагах. Пушки сделали по 4 залпа, после чего их расчеты были уничтожены. Путята сознательно жертвовал артиллеристами, вводя противника в заблуждение относительно численности и возможности русских пушек. Артиллерийскую позицию в 450 шагах на которой установили десять пушек. Камнеметы крестоносцев доставали с трудом. До пушек долетали только горящие обломки бочек и брызги, горящие огнесмесик. Пушки оттащили на пятьсот шагов. Требушеты туда уже не доставали. С этой дистанции артиллеристы принялись методично долбить стену по обе стороны от въезда их ворот. Чугунные ядра били в стену. Зажигательные и разрывные снаряды навесом летели за стену в город. Поскольку количество пушек, обстреливающих крепость, не увеличилось, Герцог Ричард и его советники сделали вывод, что эти десять пушек — это все, что осталось у русских. В городе занялись пожары. Каменные стены постепенно разрушались. Крестоносцы попытались восстанавливать разрушаемые русскими пушками стены. Однако разрывные и огненные снаряды быстро убедили их отказаться от этих попыток. Ричард Ольвин на сердце понял, что еще через пару дней стены будут разрушены, а боевой дух осажденных будет подорван большими потерями. Разрывные русские снаряды, от которых не спасали никакие доспехи, доносили ужасные раны, отрывая воинам головы, руки и ноги, Вминали панцири, кольчуги и в живые тела. Еще более ужасными были огненные снаряды. Обожженные горючей смесью, умирали в страшных мучениях. С крыши донжона пустили сигнальные дымы. Доставленные в окрестных лесах наблюдатели помчались к резервным войскам, меняя зодных коней. На следующий день... Все крестоносные войска пришли в движение. За два дня форсированного марша оба резервных войска подошли к городу. Получив донесение от дозорных о выдвижении противникам резервов, Роман и Недаш выставили свои гуля городки, окопали их рвом и приготовились к обороне. Оба городка поставили на берегах реки Шпрея, напротив друг друга, ниже и выше города. У Романа осталось еще 150 орудий, а у Недаша все довести. Почти все орудия выставили на напольной стороне городков. Кроме того, конные рати их фемов, отошедшие от города на полтора десятка верст к северу, имели на вооружении по сотне пищалей. Теперь уже к осадным работам приступили крестоносцы. Каждый из двух гуляя городов русских имевших диаметр в полверсты, окопали рвом и окружили частоколами. Работы заняли два дня. Получив донесение о том, что все крестоносные войска сосредоточились у Шпандова, Юрий повелел выступать своим резервом. Конный фэм и стомы двумя ратями двинулся на юг, обходя Шпандов по большой дуге. Две рати, рассредоточившись на полке, расположились в линию в 30 верстах, к югу от крепости. Архистрадик Галаш поставил им задачу ловить всех крестоносцев, кои попытаются сбежать после битвы, в исходе которой русские начальники совершенно не сомневались. Две другие конные рати Фема, артиллерийская осадная рати и конвойная рати императора, пошли на Шпандов. Туда же, с севера, пошел пеший Фем Кондрата. К вечеру 31 июля Как раз, когда крестоносцы закончили садные работы, все русские войска подошли к крепости. При почти равной численности русские войска имели подавляющее преимущество в артиллерии. Диспозиция была довольно сложной. Крепость занимали крестоносцы, впрочем, там остались только расчеты трибушетов. Вся пехота вышла в поле и присоединилась к резервным войскам осадившим два русских гуляй-городка. Ниже крепости в полуверсте от ее стен на обоих берегах Хафеля стояли два гуляй-города стратегов Днедаша и Романа. В каждом городке было около 10 тысяч воинов. На западном берегу реки Хафель в версте ниже гуляй-города русских оказалось войско герцога Леопольда и герцога Уильяма в составе 20 тысяч германской, английской и нидерландской пехоты, трех с половиной тысяч английских и нидерландских рыцарей. В четырех верстах к северу от них, вблизи берега реки, расположился пеший фем стратега Кондрата в составе восьми пехоты и двух тысяч конницы. Лагерь крестоносцев на восточном берегу оказался между лагерями фемов Недаша и Кондрата. На восточном берегу стен крепости встали главные силы крестоносцев. 40 тысяч пеших германцев, французов, всевозможных наемников и городских ополченцев, а также 4 тысячи германских, французских, итальянских и испанских рыцарей. В пяти верстах к востоку от них на берегу Шпрея расположились русские конные рати Стартиго и Стомы. Кондрат по указанию архистратига сразу же передал два из имеющихся у него четырех гуляй городков и один артиллерийский полк из своих четырех истоми. Туда же ушла конная рать из Фема романа. Так что у истомы под рукой снова оказался полнокровный конный Фем, усиленный двумя гуляя городками, досадной артиллерийской ратью, полевым артиллерийским полком и конвойной ратью императора. До ночи русские установили свои гуляй-городки. Получив известие о подходе русских резервов, герцог Ричард тоже повелел окружить свои лагеря частоколами. 1 августа противники разбирались в обстановке, высылая во все стороны конные разъезды. В первой половине дня произошли многочисленные стычки разъездов. После обеда, разобравшись в обстановке, Галаш двинул свои подошедшие резервные войска вперед. Необходимо было сблизиться с противником на орудийный выстрел. Герцог Ричард, завидев продвижение русских войск, тут же повелел трубить сбор и выстроил все свои войска в оборонительный порядок. Такое же решение приняли герцог Леопольд и герцог Уильям. Однако русские не стали атаковать, а принялись устанавливать свои передвиженные городки, не доходя версты до рядов крестоносцев. Ричард Львин на сердце, получив доклады разведчиков и рассмотрев поле предстоящей битвы, сделал вывод, что русские военачальники крупно просчитались, раздробив свои силы на четыре отдельных войска. С учетом подошедших резервов, под рукой Ричарда было 44 тысячи воинов, включая 4 тысячи конных рыцарей. А русские в междуречию Хафеля и Шпрея расположились двумя отдельными лагерями, в каждом не более десяти тысяч воинов. До десяти тысяч конницы стали выше по течению Шпрея, а десять тысяч пехоты ниже по течению Хафеля. Впрочем, русская конница, по мнению крестоносцев, значительно уступала по боевым качествам тяжелой рыцарской конницы. Расстояние между лагерями русских составляло две мили, что позволяло католикам атаковать их поочередно. Посоветовавшись с другими военачальниками, Ричард решил рано утром атаковать рыцарской конницей лагерь русской пехоты, одновременно прикрывшись с фланга своей многочисленной пехотой от возможной атаки русской конницы. Разгромив русскую пехоту, Герцог намеревался разделаться и с русской конницей. Расположенным на другом берегу Хафеля войскам, главнокомандующий дал указание утром атаковать конницей лагеря русской пехоты, расположенной у крепости. После того, как русских оттеснят к стенам крепости, их расстреляют требушеты. Едва солнце светило верхушки храмов и донжонов в Шпандове, В лагерях крестоносцев запели трубы и сигнальные рожки. Войска начали строиться в боевые порядки. В ответ зазвонили колокола и запели трубы в русских лагерях. Через два часа построение было закончено. Сверкающий доспехами калин из четырех тысяч лучших рыцарей Европы, владетелей земель Франции, Италии и Испании, во главе со своими герцогами, маркграфами и графами, Постепенно, ускоряясь, двинулся вдоль берега Хафеля на север, в сторону хлипкого, дощатого передвижного городка русских. Пехота прикрывала их с правого фланга, выстроив поле стену щитов, выставив перед собой длинные копья, готовясь отразить атаку русской конницы. Такой же клин из германских, английских и нидерландских рыцарей устремился на юг, вдоль западного берега реки, Пехотинцы прикрывали их с тыла от возможной атаки русской пехоты с севера. Как только сдвинулись с места крестоносцы, сдвинулись с места и русские войска. Пехота Кондрата мерным шагом пошла по западному берегу Хафеля вперед, сближаясь с прикрывающей тыл своим рыцарям крестоносцей пехотой. Вплотную за ней следовали артиллерийские упряжки. Галаш с одобрением императора намеревался сначала расстроить боевые порядки противостоящей русской коннице пехоты и артиллерии. Однако стротик конного Фэма Истома и воевода тяжелой конницы Захария чуть ли не на коленях просили императора и главного командующего дать их воинам возможность проявить себя в бою и позволить им самим разгромить пехоту католиков. Юрий вынял просьбам на рать императора, состоящая из трех полков тяжелой конницы, в которую зачисляли только лучших витязей, до сих пор ни разу не участвовала в сражениях, а потренировать ее в реальном бою было полезно. Юрий дал согласие, оговорив, что его конвойная рать пойдет в атаку на острие конного клина. Истона выстроил десятитысячное конное войско в плотный клин. На острие клина три полка тяжелой конницы, в центре клина и на крыльях три конных рати. Однако для сокращения потерь повелел перед ударом конницы дать по вражеской пехоте залп из пищалей, коих в конном феме имелось три сотни. Так что три сотни конных пищальников, выстроившись в две линии первыми пошли в бой. Изблизившись со строем Крестоносной пехоты на сотню шагов они дали залп пулями. На таком расстоянии тяжелые свинцовые пули пробивали и щиты, и доспехи. Отстрелявшие стрелки рассыпались в обе стороны с пути атакующего конного клина. Пехотенцы первого ряда в стене щитов были убиты и избиты с ног. Падая, они создали брешь в стене щитов и расстроили выстроенные ряды копий. В эту брешь в самый центр пехотного строя и ударил разогнавшийся клин тяжелой конницы. Длинные копья всадников опрокинули второй и третий ряды пехоты. Защищенные заспехами кони проломили своими телами следующие ряды пехотинцев. Лучники крестоносцев, все это время засыпавшие стрелами надвигавшийся конный клин, не добились ничего. Витязи императорского конвоя, как и их кони, имели трехслойные доспехи нижние кожаные, средние кольчужные и верхние из пластинчатой брони, так что стрелы от них просто отскакивали. Проломив центр пехотного строя, всадники повернули на фланги и принялись рубить выстроившихся пехотинцев с тыла. Тем временем клин крестоносной конницы Сблизился с гуляй городом в гармана. С расстояния в сотню шагов по рыцарям ударили ядрами пушки. Чугунные ядра, прежде чем остановить свой смертоносный полет, пробивали на вылет до пяти лошадиных туш или до десятка всадников, В зависимости от того, куда попадали. А пушек в ратьях Фема имелось сто штук. Так что по голове рыцарей уменьшилось душ на 800. Еще примерно столько же лошадей сломали ноги, пытаясь преодолеть образовавшийся завал и стушить тел. Однако разгон клина был так велик, что тысячи две рыцарей нестройной толпой продолжали скакать вперед. С полусотни шагов по рыцарям ударили крупные картечи полсотни гауфниц. По рыцарям Снова прошла коса смерти. Картечь диаметром в десять линий пробивала любые доспехи. Многие кони, обезумев от грохота и бьющего в глаза огня, вставали на дыбы и сбрасывали седоков. Оставшиеся в седлах рыцарей числом до тысячи с трудом разворачивали взвесившихся от пальмы коней. Уйти им не удалось. Развернувшись, они в лоб встретились с русской конницей, прорвавшей строй пехоты. Каторических рыцарей вырубили полностью, в плен никого не брали. Деморализованные пехотинцы на правом фланге пехотного строя, увидев полное уничтожение рыцарей, побросали оружие и толпами сдавались в плен. Пехота, оказавшаяся левее ударного клина русской конницы, сдалась частично, тысяч пять наиболее упорных, пеших рыцарей и ополченцев успели уйти в крепость, поднять мост и закрыть ворота. На западном берегу Хафеля события развивались примерно так же. Разгромленной артиллерией гуляя города Стратига Недаша, рыцарь Хиклин распался, уцелевшие рыцари в количестве около тысячи душ ударились в бегство, в погоню за ними двинулась коннарать Фема Кондрата. Уйти от погони — Смогли лишь сотни-две рыцарей. Пехота Кондрата, сблизившись со стеной, украшенных католическими крестами щитов, остановилась. Из-за пехотного строя выдвинули свои жерла две сотни полевых пушек. Одного залпа католикам хватило. Крестоносцы бросились бежать. Однако сзади на них стеной надвигались пехотинцы недашек. Самые сообразительные католики бросились, кидая щиты и оружие на запад, к темнеющему вдалеке лесу. Их ловили конники Кондрата. Однако беглецов было слишком много. Тысячи две пехотинцев скрылись в лесу и попытались пробираться на запад. Еще целую седмицу их вылавливали в лесах и полях конные сотни и стомы. До конца дня русские готовились... Штурму Шпандова. Чтобы не нести лишних потерь, Юрий повелел громить город артиллерией. Установленные в полуверсте от стен, вне досягаемости крепостных требушетов, осадные пушки следующим утром принялись сметать зажигательные снаряды навесом за стену. Хватило шести залпов. Затушить горящую греческую смесь было практически невозможно. Только если закидать разлившуюся вязкую жидкость землей или песком. Город превратился в огромный костер. Горело все. Языки пламени вздымались выше колокольни городской церкви и донжона. Огромный столб черного дыма поднялся из крепости до самых небес. После шестого залпа ворота открылись, мост опустился и из ворот толпой повалили крестоносцы, черные от копоти в дымящейся одежде. Выбежав из ворот, они тут же прыгали в ров. Вышло из города немногим более тысячи воинов. Большинство укрывшихся в городе погибло в огне. Так бесславно закончился второй крестовый поход католической Европы против Руси. В битве при Ишпандове Был уничтожен цвет европейского рыцарства. На поле боя пали высокородные рыцари. Король Наварры Генрих, король Альфонсо Каталонский, герцог Нормандский Ричард, граф Раймунд Прованский, герцог Аквитании Ричард Ольвина Сердце, король Анжу Генрих, граф Раймунд Тулусский, герцог Британии Филипп, граф Лангедока, герцог бурбонский. Louis. Signor Verona, i Padui, Eccellino da Romano. Kroisit i Constantin, dosz venetzi Malioni, gerzog Calabri Alexander, gerzog Lotteringi Friedrich. Markgraf Bavarski, Anton. Graf Gessenski, Genrich. Gerzog Schlesien, Karl. Gerzog Austrijski Leopold. Markgraf Baghemi, Friedrich. Gerzog savojski, Constantin. Gerzog Lancaster. Маркграф Уэльский Фредерикс, граф Деваншира Оствальд, герцог Норфолка и Эссекса Уильям, граф Кенский и Эссекса Леон, граф Голландии Альберт, герцог Геллере Филипп, герцог Брабанта Леопольд и многие другие государи и владетели. Всего в были убиты семь с половиной тысяч знатых рыцарей, начиная с баронов и выше, В плен рыцарей не брали. Европа была практически обезглавлена. Меньше всех пострадала испанская знать, в основном воздержавшись от участия в А также проигнорировавшие призыв папы властителей Дании, Венгрии и Чехии. Крестоносной пехоты погибло 13 тысяч. Более 46 тысяч пехотинцев было взято в плен. Потери русских составили 1760 воинов убитыми и 925 ранеными. Большую часть потерь убитыми составили воины, геройски, погибшие при обороне Шпандова, а также герои-артиллеристы. Это была жертва, которую принес император Юрий Всеволодович, чтобы заманить врага в ловушку и нанести сокрушительный удар по европейской знати.